Глава сороковая Арчи почувствовал, что его дергают за рукав. Маргот подпрыгнула, опрокинув конфеты, и возбужденная и смеющаяся повисла у него на руке. «Арчи, ты даже не догадывался? Правда? Папа, я ему не сказала. Хотела до да безобразия, но не сказала. Вот видишь, я умею держать обещания. Я не сказала ему ни единого словечка. Правда, Арчи?» Арчи, но ведь это замечательно, да безобразия что папа не утонул. Папа, можно я ему всё-всё расскажу? Потому что мы почти что помолвлены. Правда, Арчи? Папа, он не делает мне предложение потому что говорит, что я слишком молода. Арчи, если папа тебе скажет, что я достаточно взрослая, ты сделаешь его правильно, папа? Мистер Стандинг положил руку ей на плечо. Я хочу поговорить с мистером Миллором. «Пойди поиграй». Маргот надулась, но потом просияла. «У меня руки грязные, я пойду их помою. Этого времени вам хватит?» Мистер Стандинг подтолкнул ее к двери. «Я позову тебя, когда будет можно». Когда она ушла, он направил на Арчи холодный тяжелый взгляд. «Итак, вы думаете, что Маргот слишком молода, чтобы объявить помолвку?» У Арчи горели уши. «Я не знаю, когда вы вошли, сэр. Что ж, я слышал, как вы сказали, что она слишком молода, и я с вами согласен. На этом мы остановимся. Как я понимаю, вы не ожидали меня здесь найти?» «Я ожидал найти Маргот. Я пришел, потому что мне сказала мисс Силвер. Да, мне об этом известно, я виделся с мисс Силвер. Она сказала, что я в большом долгу перед вами, и мистером Чарльзом Мореем». «Я рад возможности поблагодарить вас и объяснить некоторые довольно необычные обстоятельства. Садитесь, мистер Миллар». Арчи сел. Ситуация невольно напомнила ему собеседование с начальником. У него было такое же чувство, будто он не подготовился. А вдруг мистер Стандинг засмеялся, и атмосфера разрядилась. «У нас с вами получается как-то торжественно. Боюсь, это моя вина» для вас мои появление шок а маргот встретила меня совершенно спокойно она просто сказала о папа ты не утонул это мило до да безобразия и тут же вылила на меня целый ушат удивительных историй кажется я начал с конца а теперь все по порядку мистер стандинг сел в кресло для начала хочу сказать о той чуши которая забиты газеты о незаконном рождении моей дочери. Сегодня я послал заявление в прессу. Я женился в молодом возрасте, это да. А сейчас я вдовец. Свадьба была не в Англии. Маргот, моя законная дочь. Я не забыл обеспечить ее будущее. Завещание было составлено 15 лет назад. Документ хранился у моего нотариуса, мистера Хейла Старшего. После его смерти и после моей предполагаемой смерти его уничтожил мистер Джеймс Хейл. «Так он в этом участвовал!» «Знаете, сэр, это Маргот не разрешила нам к нему обратиться. И как же хорошо, что мы ее послушались. Чарльз морей все рассказал мне вчера вечером. Да, Джеймс Хейл принимал в этом участие, а также с грустью должен сообщить мой племянник Экберт. По поводу завещания все». Около года назад я узнала о существовании преступного общества, которое возглавляет исключительно хитрый и способный мошенник. Кое-что мне было известно, но у меня не было ни малейших доказательств, против кого бы то ни было. Затем месяца два назад мой человек Джафрей пришел ко мне с необыкновенным рассказом. Он хороший малый, я использовал его вроде стюарда на своей яхте. С ним случилось несчастье, он оглох после взрыва гранаты. Так вот, произошла удивительная вещь. К нему вернулся слух. Он сказал, что это случилось неожиданно, когда однажды он переходил через улицу. Сначала была тишина, а в следующий момент рев дорожного движения чуть не свалил его с ног. Так вот, он не сказал об этом никому, кроме меня. Он сказал, что не уверен, что это продлится долго. К тому же у него была и другая причина. Он поехал на яхту подготовиться к моему приезду и подслушал разговор между младшим стюардом и моим дворецким Пулином. Разговор был возмутительный. Он сбежал и все рассказал мне. Пулин и уард его человек, обсуждали, как лучше меня убить. Вот о чем шла речь. Ну, я все обдумал и решил им помочь. Улавливаете? Боюсь, не совсем. Я мог бы позвонить в полицию, они бы задержали Пулина и Уарда, но я хотел, чтобы взяли всех, всю шайку. В особенности того, кто затеял это шоу, серую маску. Я решил, пусть подумает, что их план увенчался успехом, и тогда они высунут голову. Ну и вот, я сказал Джафрею, пусть постарается, чтобы его взяли вторым убийцей. Он хорошо с этим справился. Начал жаловаться Уарду на свою зарплату, то да сё. Осторожно выдавал коммунистические идейки. Под конец уард всё ему рассказал. Но Уарт знал только Пулина, даже не зная, что его зовут Пулин, и что он мой дворецкий. Больше он не знал никого. Так вот, мы с Джафреем подготовили первоклассное убийство. Ушли с мальорки, я нанял лодку, которая должна была болтаться поблизости и подобрать меня, после того, как Джафрей столкнет меня в воду темной ветреной ночью. Я прекрасно плаваю, и на всякий случай на мне был спасательный пояс. Все прошло как по маслу. Я уехал в Париж и стал ждать новостей. Джафрей вернулся в Лондон, и тут началась потеха. Как ей надеялся, они высунулись из норы. Джеффри сказал, что завещания нет, хотя он за неделю до отплытия в моем присутствии спрятал его. Мой племянник Экберт знал, что завещание существует, я ознакомил его с основными положениями в августе. Он и Хейл состряпали поддельное письмо, в котором я признавал, что Маргот якобы незаконнорожденная. Они подстроили так, что письмо нашел клерк Хейла, Совершенно невинный молодой человек. Все было очень умно проделано, как если бы я действительно умер. Вот что я хочу вам сказать. Я не думал подвергать Марготу риску. Мне не пришло в голову, что Хейл вызовет ее из Швейцарии. Как только Джафрей написал мне, что она в Лондоне, я тут же приехал. Но к этому времени она исчезла. Джафрею удалось ее найти. Я решил, что у мисс лантон она будет в безопасности. Я чрезвычайно беспокоился о том, чтобы не быть узнанным, пока у меня не будет доказательств против Пулина и второго человека, Лакея Уильяма Коула. Еще я был чрезвычайно озабочен тем, чтобы найти организатора шоу. Но во вторник я решил все-таки забрать Маргот. Мы с Джафреем подъехали в машине. Она испугалась. Я велел Джафрею сказать ей, что в машине я. Он сказал «Мистер Стандинг». Ну и она решила, что я пытаюсь увести ее кузен Эгберт. неудивительно что она сбежала? «Да, она нам рассказывала». «Так это вы были вы?» Мистер Стандинг кивнул. «Как вы понимаете, вы сбили мои планы, когда на следующий день увезли Маргот. Я целый день потратил на то, чтобы ее найти». Сегодня мы с Джафрой поехали за ней, я послал его в Харрисон с запиской. Она сразу же пришла, и я ее привез сюда. Вчера я подслушал разговор между Пулином и Коулом и понял, что дальше рисковать нельзя. Сегодня утром обоих арестовали. Должен сказать, что, к сожалению, Джеймс Хейл сбежал из страны. Племянник сдался на мою милость, и я думаю, он был инструментом в чужих руках. Человек, за которым я охотился. Тот, кто стоит за всем этим, — ладнокровный негодяй, отдавший приказ убрать мою дочь, другими словами, убить. К сожалению, Миллар, я так и не приблизился к разгадке, кто он. Это не Хейл? Нет, не Хейл. Хотя, предполагаю, Хейл знает, кто это. Остальные, думаю, не знают, а Хейл уже за границей. Открылась дверь, и нерешительно вошла Маргот. — Вы все не зовете меня, а сами разговариваете, — «Целую вечность».